Глава седьмая. Как хорошо, что вы все приехали, обрадовалась Рина. А Дюша, я очень по тебе соскучилась. И я, улыбнулась Дюдюня. Альберт Кузьмич, иди скорее поцелую тебя. Коты не подумал пошевелиться, зато Мози и Рокки кинулись всех облизывать. «А не моя семья? – спросила Леночка. В прихожей стало тихо. «Думаете, вас позвали пообедать?» — прищурился Иван. «Поесть точно дадут!» — засмеялась Ирина. «Но у нас есть дело. Съемки фильма, готовим ужин. Сейчас Танюшка все объяснит». Мне хватило пяти минут, чтобы донести до присутствующих суть проблемы. «Я могу исполнять роль оператора!» — вызвался Димон. «Я режиссер. Мигом схватил образды правления Ада Марковна. «И сценарист». «Могу отдать тебе камеру», — предложил Димон. «Будешь едина в трех лицах». «Сам снимай», — милостиво разрешила Дюдюня. «Рина, где мы спектакль устроим?» «Конечно, на кухне», — вмешался Иван. «Речь ведь идет о готовке». «Пошли», — скомандовала Ада. Плотной толпой мы вошли в просторное помещение, где царствует Ирина Леонидовна. Моя свекровь – потрясающая повариха. Собирает рецепты, ей не лень поехать через весь город в крохотную ловчонку, потому что только там продают черный тмин. Чем он отличается от обычного, коего полно в любом супермаркете? «Понятия не имею. То, что эта специя существует, я узнала, познакомившись с Ириной Помню, как она еще до нашей свадьбы с Иваном спросила. «Танюш, ты как относишься к готовке?» начисто стала лишена кулинарных талантов». «Честно», — ответила я. «Яичница у меня получается с разлитым по всей сковородке желтком, сосиски лопаются, а пельмени превращаются в кашу». «Отлично», — обрадовалась Ирина Леонидовна. значит, ты не будешь претендовать на место у плиты. Найдется ли на свете хоть одна свекровь, которая по-детски ликует, узнав, что у невестки обе руки левые и пришиты к той части тела, на которой она сидит? А меня в предстоящем замужестве пугала только перспектива стоять над кастрюлей с шумовкой, снимать пену, запихивать в мясорубку куриное филе, чистить картошку. Коробок. Основное место съемки – остров и пространство вокруг него. Начала командовать Ада. «Иван, переоденься». «Чем тебе мой костюм не нравится?» – спросил хозяин дома. «Тем, что это костюм», – ответила Дюдюня. «А к нему прилагаются рубашка и галстук. Ты в таком виде картошку чистишь?» «Я картофель вообще не чищу», – заявил Иван Никифорович. «Ем его уже готовым». «Переоденься». Велела Ада. «Во что, сообщи, драскот? Попросил мой супруг. Ада Марковна замахала руками. «Ну, в чем ты обычно ходишь по квартире?» Иван заморгал. «Прихожу с работы, снимаю пиджак, ужинаю, иду спать». А утром не отставала дюдюня. Встал, умылся, натянул рубашку, брюки, пиджак повесил в прихожей, позавтракал, уехал в офис. Отрапортовал Иван. «Тренировочные штаны найди», — посоветовал Димон. «У меня их нет», — сказал Иван. «Почему?» — удивился Никита. «В них удобно». Завершили разговор, — велела Ада. «Иван, надень джинсы и футболку. Димон может остаться как есть». «Спасибо, дядюня», — улыбнулся Коробок. «Миша, ты тоже нормально выглядишь, только сними пуловер», — распорядилась психолог. «Никита, тут проблема». «Он тоже в костюме», — сказала Арина. «Кит, пошли. Отведу тебя в гардеробную, где висят вещи, которые сошли с размера. Подберу подходящие». Леночка подняла руку. «Тетя Дюдюка, а я в красивом платье». «Отлично», — похвалила Ада. «Оно тебе к лицу. Арина тоже радует глаз. Танюша в джинсах, кофте вопросов нет». «Собачки и котик еще нужны», — подсказала Лена. «Хм», — протянула Ада Марковна, — «ясно. Они какие-то одинаковые». «Мози, Рокки и кот разные», — возразила Рина. «Французские бульдожки и британец, псы и Альберт Кузьмич». «Все темные, задумчиво протянула наш режиссер. «Это некрасиво. Нужно в кадре светлое пятно». Необходимо животное со светлой шерстью. «У нас такого нет», — уточнила я. «А где взять, не знаю». Леночка подняла руку. «Тетя Дюдюка, я могу принести собачку, она белая, но дядя ее просто так не даст. Он всем говорит, хотите элитную». Девочка умолкла, потом продолжила. Забыла, как называется собака. Он предлагает. Давайте тысячу, и она ваша. Арина выдвинула ящик стола, достала кошелек и протянула Лене купюру. Иди за животинкой. Леночка умчалась. Не прошло и четверти часа, как на кухне снова собралась вся компания. Внешний вид нормальный, одобрила дедюня. Дю Никита, перестань подергивать портки. Они мне велики. Вздохнул детектив. «Моего размера в гардеробной не нашлось. Там одежда на слонов. Хорошо, хоть эти нашлись. Они на бегемота». «Что слон, что бегемот. Все не худышки». Философски заметил Миша. Я увидела на джинсах, которые все время поправлял Никита, пониже левого колена дырку и поняла. «Это же мои штаны». Я разорвала их случайно, повесила в гардеробной, собиралась отнести в ремонт и забыла. Остается лишь радоваться, что я бегемот, а не слон. «Ваня, футболку лучше заправить», — сказала Рина. «Она очень широкая, ты в ней похож на водонапорную башню, талии совсем нет». «Где талию делать будем?» — хихикнул Миша. «Помните анекдот? Тетка приходит к портному, тот снимает мерки и интересуется. Где талию делать будем?» Иван Никифорович засопел и стал запихивать край футболки за пояс. «Да, лучше оставить ее сверху», — решила Ада. «А то живот вываливается. Майка прикрывает пузо. Почему ты не купишь брюки своего размера?» «Не люблю джинсы», — ответил мой муж. «Они жесткие. Эти я взял в шкафу, не знаю, как они туда попали. но комара сшиты, еле-еле застегнулись, вздохнуть боюсь». Я отвела глаза в сторону, но это тоже мои штаны с корабельной парусины, только они мне велики. Когда я принесла их из магазина, то обнаружила, что продавец ошибся. Запаковал другой размер, не тот, что я выбрала. Это случилось во вторник. Я хотела в среду обменять портки, но не успела. Работы много было. «Я собачку принесла», — заявила Леночка, вбегая в кухню. «Вот, звать ее Ада». «Слушаю тебя, дорогая!» — отозвалась Дюдюня. «Вот собачка!» — повторила Лена. Псинка очень милая!» — похвалила психолог. «А, да!» — улыбнулась девочка. «Да, дорогая!» — откликнулась Дюдюня. Лена заморгала. «Что?» «Ты меня зовешь, а я отвечаю!» — объяснила психолог. «Собаку так зовут!» — внес ясность Димон. «Ада!» «Слушаю!» — машинально отреагировала Дюдюня и воскликнула. «У собаки кличка Ада?» «Да!» — хором подтвердили Миша и Никита. «Прекрасно!» — пришла в восторг психолог. «Мы с ней тёзки. Начнем съемки!»